Носель растерянно шел с нами, осторожно неся в обеих руках топор. «Не проходил?» «Нет», — ответил доктор. «А долго я спал? Не больше десяти минут. А вы можете еще полчаса обождать?» Доктор кивнул головой. Черпанов обернулся к Носелю, отнял у него топор и швырнул его по коридору. Носоль покорно ушел. «Очень хочется справиться о костюме». А вдруг мне лжет? Вдруг он не такой хитрый, как я воображал дядя Савелий-то? Ведь здесь все может быть разрушено. Скажите, где у вас правда? А где видите? Но что вы вчера бредили? Или действительно? Действительно? А почему же мне доктор сочувствует? Вот человек, который видит истину... А вы, Егор Егорович, извините, но вы мотаетесь совершенно непотребным образом, хорошо? Я вам добуду костюм, но вас к черту. А когда поезд «Лебедей» привезет, ну, часа в четыре, жаль, что не увижу. Я уезжаю. Счастливого пути. Но, пожалуй, не стоит с костюмом. Вдруг это замысел, чтобы я не устремился, не углубился ведь могу примерять, присматривать. Вот нос ли обидел, а он подшить и подровнять может. Я углублюсь в примерку и пропущу его. Мне подумалось, что, пожалуй, если ему действительно необходим костюм, то он есть подлинный Черпанов. Человек, для которого костюм, конечно, необходим, но, с другой стороны, психоз короны, переданный мне доктором, смущал меня. Но делать было нечего. Надо было или уходить из дома и ждать доктора. С другой стороны, мне хотелось показать торжество своей силы над братьями. Я подхватил Черпанова под руку, втолкнул почти в комнату братьев. Черпанов все-таки за эти дни заметно изменился, стал растерянный. Комната братьев была разгромлена по-прежнему, как мы ее оставили. Только что стол поставили. Братья встретили нас подобострастно. Видимо, Сусанна не передала им еще вчерашнего разговора, да и вряд ли передаст вообще. Они были тоже растеряны. Как же ломать перегородки или нет? Черпанов так плюхнулся на стул и спал с открытыми глазами, воспаленными от бессонницы и напряжения. Я думал, как мне спросить. Сразу? Или же дать им возможность побеседовать, но они предупредили меня. Они, видимо, бронились всю ночь, потому что один из них начал жаловаться. «Ну что же это, Егор Егорович, вы не думаете, что я устал или у меня не хватает мускулатуры. При усилии я вообще весь дом могу разломать, но ведь это же чепуха происходит. Ты ломаешь перегородки, а он женится». Вошла очень оживленная Людмила, сказала одно слово «готово» и ушла. Валерьян указал на нее рукой. «Вот, смотрите, уже и невесту уговорили, и с женится. Вообще сегодня днем кто не будет исправлен ряд свадеб совершенно неожиданных. Людмила многим способствовала». Осип сказал примирительно. «Людмила это дело понимает, но это не значит, что мы испугались коллективной любви, но приятнее». На общее пользование отдать свою жену, а она и послушается, и тем жертва будет выше для общества. А то, что такое, какая-то девчонка, чужой девчонку всякий может подкинуть. Здесь нет никакой жертвы. Да бросьте вы чепуху пароть насчет общности. А с какой целью нам тогда жениться? И брать мне какую-нибудь дрянь? Тогда я тоже женюсь, воскликнул Валерьян «Но ты просто сволочь, Осип! Такие соображения и не хочешь поделиться?» «Это не мои соображения, а Ларвина. Он тоже женится». «Ваше мнение, какое на этот счет, товарищ Черпанов? «Мое?» — Встепенулся Черпанов. «А дядя Савелий тоже женится?» И он многозначительно посмотрел на меня, давая понять взглядом, что дядя Савелий непременно удерет от венца с видимым нетерпением он ждал ответа нам помешали вошел ларвин с несколькими празднично убранными девицами увидев меня и черпанова он утащил девиц обратно несомненно это были невесты жениться стерва не утерпел